Повесть про чужие глаза. Глава 36 А вот что случилось в Африке, пока Юргин отсутствовал, в четверг после полудня приехал Бодя. Мрачный, как Тарас Шевченко, весь расстроенный из-за Юркиной Вавилонщины. Сныкался в свою комнату и уткнулся в компьютер. Работа не шла, в интернет не хотелось. И вот он запустил Сапёра. Самую тупую игру во всем виндовском комплекте. Она ему обычно расслабиться помогает, если жизнь его чересчур напрягает. Но в этот раз расслабиться не получилось. Потому что все мины в Сапёре наружу просвечивали, как будто кто-то их уже разминировал. Бодя подумал, что это или глюк, или какой-то вирус. Перезагрузился, картина та же самая. Значит, точно вирус. И позвал тогда Бодя Лесика. Он в Африке главный компьютерный болит От всех проблем всегда поможет. Явился Лесик. Бросил беглый взгляд на дисплей. И долго потом смеялся. И объяснил, что глючит не компьютер, а Бодю. Мины на самом деле не видны. А то, что Бодя видит, это его личное кино, вызванное лишней дозой каннабиноидов. Как его попустят, так все и пройдет. Бодя возразил, не, это не глюки, это на самом деле мины. Вот я тебе сейчас докажу. И кликнул по квадратику, где мина виднелась. Весь сапер тут же взорвался. Лесик моргнул и сказал неуверенно. Ну, это может быть просто совпадение. Бодя эту операцию повторил. А потом еще повторил. А потом еще и еще. И Лесик вынужден был признать, что так много совпадений подряд – это уже явное нарушение теории вероятностей. Видно, у Буди какой-то особый дар прорезался. Ну или хрен его знает, как это объяснить. И тут подошел Славджа. На монитор поглядел и заявил, что и для него в сапере никаких секретов нет и тоже помине щелкнул, чтобы Лесик убедился, и тоже все взорвал, и высказался в своем обычном духе. Дескать, это проявляется благодать Божья, которая сегодня снизошла на Африку. А Лесику она недоступна, чисто потому, что он в Бога не верит. Но это ничего страшного, попроси Лесик, и Джа даст тебе все, и даже больше, чем все». Лесик насупился. Сказал, что, во-первых, существование Джа недоказуемо. А во-вторых, не факт, что это благодать. В сапера, например, с таким зрением уже не поиграешь. Весь прикол сразу пропадает. А какая тут польза может быть, ни разу не понятно. Если бы оно, допустим, позволяло видеть под реальной землей реальные мины, или, допустим, клады или нефть, тогда, конечно, это было бы офигеть как полезно. Но это вряд ли, таких чудес в природе не бывает. Бодя ответил назидательно. Чудеса любые бывают, на то они и чудеса. Давай выйдем и проверим. А потом уже будем решать, бывает или не бывает. Взяли они лопату и пошли проверять. Бродили часа четыре, и что-то им то ли виделось, то ли глючилось, в нескольких местах даже покопали немножко. Но результаты разочаровали. Нашлось только несколько ржавых железяк, таких стрёмных, что даже сладжа в них ничего чудесного не обнаружил. А как вернулись они в Африку, то и в Сапюре мины видеть перестали. Африканцы не расстроились, но озадачились. Покурили шишек и стали гадать, что же это такое было. Обсуждали целый час. Да так ни до чего и не дообсуждались. Бодя быстро обломался голову ломать и пошел в сапера тупить. Лесик, наоборот, не обломался и полез в интернет, похожие случаи искать. Ковырялся до рассвета, все поисковики изнасиловал, но не нашел нигде ничего, даже отдаленно напоминающего. Видать, и в самом деле случай уникальный. А Слав Джа забрал остатки шишек и уединился для беседы с великим Джа. И сказал ему Джа, чтобы он не морочился, это просто шутка была. У Бога ведь тоже есть чувство юмора, ну вот и шутит он иногда. Слав Джа шутки улыбнулся, Бога поблагодарил и заснул безмятежно. А в пятницу утром рассказал Боди о результатах своей беседы с верховным существом. И Бодя тоже поулыбался. И тем бы дело и закончилось, если бы не Лесик. Математик и агностик в пятницу проснулся позже всех, часа примерно в два. Вышел на кухню, позавтракал, покурил, и тут ударила ему в голову одна идея, которую захотелось немедленно проверить. Исчез он в своей комнате на целый час а потом созвал старых растаманов и продемонстрировал им чудеса компьютерного ясновидения. И мины в сапере находил, и карты в пасьянсах угадывал, и даже фигурки в тетрисе предсказывал. Бодя был обескуражен и уязвлен. Он-то сегодня ничего такого разглядеть не мог, как не пытался. И Слав же тоже ничего не видел. Но он даже не удивился. Он сказал, ну вот, Я ж тебе вчера говорил, попросил Джай, он тебе все даст, и даже больше, чем все. А ты не верил, а теперь убедился, да? Лесик поглядел на Славджу, как админа тупого юзера, и ответил: Ничего я ни у кого не просил. Просто проанализировал факты и понял принцип. Могу объяснить, если тебе интересно. Сладжа поглядел на Лесика, как старый учитель на вредного отличника, и сказал, «Ну, объясни. Интересно, конечно. Только без высшей математики, если можно. Я же художник, ничего в ней не понимаю». «Можно даже без арифметики», — ухмыльнулся Лесик. «Ты какую траву вчера утром курил?» «Хорошую», — ответил сладжа А конкретнее не вспомнишь ли? Славджа только плечами пожал и руками развел. Трудно бывай, это же вчера утром было. Тогда я тебе напомню, сказал Лесик, ты курил ту траву, которая в жестяной банке с надписью «Соль», точно? Славджа память свою так напряга, аж дреды на голове зашевелились. И вспомнил, и промолвил изумленно, точно, а ты откуда знаешь? Эксперимент подсказал. Просто я сегодня тоже из этой банки покурил. Ну и как видишь, результат налицо. Бодя на Лесика с сомнением посмотрел. Малой, не спеши с выводами. Это может быть просто совпадение. Я вот, например, к этой банке не притрагивался. Ни вчера, ни позавчера, ни вообще. Откуда же, по-твоему, у меня все это взялось? Не притрагивался, значит, сказал Лесик. «А что ж ты вчера утром курил?» «Не поверишь», — усмехнулся Бодя. «Утром я вообще ничего не курил». А первый раз напаснулся, ну, где-то уже около 11 когда с Юркиным возле казино стоял. «С Юргином, значит?» — сказал Лесик. «А что это за трава была?» «Блин, малой, ну хватит меня уже доставать. Это Юркина трава была, все вопросы к нему. Вот позвони ему, и он тебе все объяснит». «Можно и не звонить», — вдруг отозвался Славджер. «У Юргена трава была из этой самой банки. Я же ему сам оттуда насыпал. Это же мой спешал микс. Я ему на день укоренения подарил. А другой травы у него и не было вроде бы». Лесик аж просиял. «Ух ты! Тогда вообще все сходится!» «И даже больше, чем все. Тогда понятно, почему Юрген на автоматах выиграл. «Ну и почему же?» – язвительно спросил Бодя. скажешь из-за конопли?» «А у тебя какие предположения?» – парировал Лисик. Бодя не нашелся, что ему ответить. «Тогда слушай мою версию», – сказал математик и агностик. «Похоже на то, что этот спешил микс каким-то образом синхронизирует мыслительный процесс наблюдателя с генератором случайных чисел на наблюдаемом аппарате. Как это происходит, для меня пока загадка. Но эксперимент показал, что в 100 случаях из 100 мозгу удается точно смоделировать работу ГСЧ и выдать тот же результат, который получает машина. Причем с опережением, потому что быстродействие у мозга выше, чем у любого компьютера. И в общем я сейчас на автоматы пойду, пока не попустила. Есть идея выиграть много денег. И тебе советую сделать то же самое. И тебе, Славджа, тоже советую. Там еще корабля полтора осталось, на всех хватит. Про ГСЧ Растаманы ничего не поняли, программистов среди них не было. Зато про автоматы все поняли и крепко задумались. С одной стороны, деньги вроде бы нужны, но с другой стороны, настолько ли они нужны, чтобы из-за них по вавилонским клакам лазить. Бодя особенно сильно сомневался, вспоминая о том, что вчера случилось с Юргеном. И Славджа тоже сомневался но быстро сомнения преодолел и сказал «Да, Велик Джа!» И на все воле его. И если он хочет, чтобы мы забрали деньги у Вавилона, значит, надо идти забирать, и ничего тут не поделаешь. Только вот что, братья, давайте Черюку позвоним и благодатью с ним поделимся. Он ведь тоже наш человек, хоть и в Вавилоне временно. «Погоди звонить», — возразил Бодя. «Давай сначала проверим, что там на самом деле». А то обломаемся, как вчера, а Челик потом смеяться будет. И пошли они на Контрактовую площадь. И в первом же казино убедились, что облом сегодня невозможен. Тогда-то и отправил Черкасову и Юргену одну и ту же смс-ку. Позвони срочно, есть важные новости. Знаменитый художник отреагировал молниеносно и уже через час включился в разграбление Вавилона. А бестолковый студент, как всегда, протормозил. Позвонил уже тогда, когда вся бригада из набега вернулась и на кухне праздничное молоко варила по случаю нисхождения благодати. Бодя ему даже ничего объяснять не стал, а просто сказал «приезжай». И вот, значит, Юрген едет в Африку. И конечно же доедет, куда он денется, Я узнает всю правду про волшебную траву, и правда это его не обрадует. Он-то тешит себя мыслью о том, что чужие глаза хоть и не позитивные, но прибыльные. А тут вдруг выяснится, что к выигрышам они никакого отношения не имеют, а только и умеют, что всякую грязь повсюду выискивать. И опечалит это Юру, несказанно опечалит. И в Африке ему будет тошно, и в Полтаву ехать страшно, а вдруг чужие глаза и в папе с мамой тонну говна нароют. И он даже подумает, что зря от Маши свалил. У нее, по крайней мере, хоть в квартире чисто. Но Джамилосерден, и он, конечно же, не оставит Растамана без моральной поддержки. Возьмет его за дреды, выпишет ему астральный подзатыльник и объяснит, что грязь – это повод не для отчаяния, а для уборки. А уборка в Африке намечается грандиозная, даже не уборка, а целая реконструкция. И первый этаж африканцы выкупят, и чердак мансарду переделают, и все перестроят, перепланируют, и к осени нигде никакой грязи уже не будет. А немецкие глаза Растаману на то и дадены, чтобы он впредь чистоту поддерживал и не засирался по уши. И Юра улыбнется. Надо же, насколько все просто. И увидит Африку такой, какой ее можно сделать, и поймет, что это очень хорошо. И щедро поделится с земляками волшебной травой. У него ведь почти стакан, а куда ему столько? И молока с ними выпьют и с Шеркасовым подружится, и оба своих клипа Растаманом покажет. И Бодя признает, что зря он тогда на Юргена гнал. Юрген-то оказался реально крут, уделал Вавилон на его же территорию. А потом Бодя отвезет его в Полтаву, и Юрген посмотрит чужими глазами на своих родителей, и не найдет в них ничего такого, что нуждалось бы в срочной уборке. Наоборот, они ему еще больше понравятся, потому что родители у него реально достойные люди даже с крайней немецкой точки зрения. Погостит он у них недельку, и вернется в Киев, Африку реконструировать. И, ну не к осени, но к декабрю точно, станет там не хуже, чем у Маши отчима. А в чем-то даже и лучше, потому что веселее и позитивнее. Так вот и закончится эта непомерно затянувшаяся повесть про чужие глаза. Хорошо закончится. А чего же вы еще ожидали? Хэппи-энд неизбежен, дорогие мои. На этом все и спасибо за внимание. Музыка скаталайц, серд и аудио, куба и ред снепер. Текст читал Дмитрий Гайдук. Конец. Но для тех, кто не верит, что это на самом деле конец, сообщу одну незначительную подробность. В Африку Юрген приехал в пятницу вечером, а в Полтаву уехал аж в понедельник утром. А с пятницы до понедельника с ним произошло не только то, о чем я написал в последних строках, но и много чего еще. На финал истории это никак не повлияло, но тоже было по-своему интересно, а в чем-то даже и поучительно. Возможно, когда-нибудь я и об этом расскажу.